то я провел несколько дней в одной из таких лабораторий в Бостоне. По вечерам я иногда подходил к окнам, за которыми в голубоватом полусвете цвета ясного неба роботы и тончайшие механизмы пытались расшифровать то, что, возможно, зашифровал творец. И когда забываешь обо всех этих компьютерах, лазерах и капиллярах, можно подумать о том, что ты являешься свидетелем гигантского труда, предпринятого человеком. И мне неизменно тогда приходили мысли о мудрости, о богеме и о том, какое-то великое счастье участвовать в таком труде. Знаешь ли ты, что синева, царящая в лабораториях, может быть так же прекрасна, как синева моря? Ты по-прежнему сидишь в кресле и читаешь этот текст? Или уже заскучала и уснула? Боль уже немножко прошла? Она, когда он закончил писать, она продолжала неподвижно сидеть в кресле и думала, что совершенно случайно повстречала необыкновенного человека и что ей хочется, чтобы он был всегда. Рядом с ним, как ни с кем другим на свете, она чувствовала себя по-настоящему избранной и единственной. Впервые сидя в этом кресле, она испугалась, что он может перестать быть частью ее жизни. Она уже и не представляла себе такого. И задумалась, почему ощутила это именно сейчас, читая о синеве лабораторного зала, где машины занимались расшифровкой Гена. Он... Рассказывай тебе все это, я начисто забыл про собрание, о котором нам объявили еще на прошлой неделе. В последнее время я с тобой забываю о многих вещах. Только что мне позвонили сказали, что все дожидаются одного меня. Придется идти. Прямо сейчас. Извини. Встретимся позже. Береги себя. Она. Он ушел. И сразу стало так пусто, И ужасающе тихо она напечатала. «Вдруг так тихо сделалось в боем мире без тебя?» Глава 3 Он. Собрание затянулось. Только через два с лишним часа он смог вернуться к компьютеру у себя в кабинете он взглянул на часы было уже очень поздно ее уже определенно нет онлайн Разочарованно подумал он глядя на мигающую в правом нижнем углу экрана монитора желтую карточку оповещающую о ее сообщении он щелкнул по карточке и прочел и сразу почувствовал что задыхается тревога страх и стеснение в грудной клетки у него дрожали руки Он-то думал, что это уже прошло, присыпанное толстым слоем песка события его жизни, с лихвой искупленной всем, что он пережил после тех дней. Однако запись боли в одном пространстве памяти нельзя стереть записями счастья в других. Он прочел это одно единственное предложение, и все вернулось. С тем же отчаянием, болью, слезами, неконтролируемым подергиванием век, стискиванием кулаков и бессилием. Точно так же. Как тогда он почувствовал слоноватый привкус крови из прикушенной губы. Короткое, неглубокое дыхание. Это вернулось с абсолютно всеми симптомами. Даже с тем же неодолимым желанием закурить. А он ведь уже семь лет не курил. Подперев левой рукой подбородок, он как парализованный сидел перед монитором и со слезами на глазах вглядывался в эту фразу. Через минуту он осознал, что не хотел бы, чтобы кто-нибудь сейчас вошел к нему в кабинет и увидел его в таком состоянии. Он встал со стула и пошел в душевую. Освежившись холодной водой и придя немного в себя, он возвратился к компьютеру и написал ей эмейл. — Ты неоднократно спрашивал меня о женщинах. — Но смирялась с тем, что я или не отвечаю, или откладываю ответ на неопределенное время. Но вот ты написала это предложение, и настала пора рассказать тебе об этом.